Вышли на двор, явно стараясь оттянуть время. «Седлайте лошадей!» — крикнули они конюхом. Один из господ отправился к Ингер и по-княжески рассчитался за кофе, несколько штук яиц и кров. Гейслер похаживал по двору, внешне ко всему равнодушный, но явно не дремал. «Ну а чем кончилось в прошлом году затея сорошением? спросил он Сиверта. Весь урожай спасли. — Вижу, вы распахали еще одну мочажину с тех пор, как я был здесь последний раз. — Да. — Надо вам завести вторую лошадь, — сказал Гейслер. — Все-то он видел. — Иди-ка сюда, и давай покончим с делом, — позвал его фабрикант. Все опять направились в пристройку, и Исаак выплатил его четыре тысячи крон. Гейслеру вручили бумагу, и он сунул ее в карман, словно она ничего не стоила. «Спрячь ее как следует», — сказали ему господа, «а твоя жена через несколько дней получит банковскую книжку». Гейслер нахмурился и сказал «хорошо». Но они еще не до конца развязались с Гейслером. Он и рта не раскрыл, не обратился к ним ни с какой просьбой, Он просто стоял, и они видели, как он стоит. Может быть, он выговорил сколько-нибудь деньжонок и для себя самого. Когда фабрикант протянул ему пачку кредиток, Гейслер только кивнул и опять сказал. «Хорошо. А теперь давайте выпьем по стаканчику с Гейслером», сказал фабрикант. В эту минуту появился Брэде Ольсен. Чего ему тут понадобилось? Брэда, конечно, слышал вчера громоподобные взрывы и смекнул, что в горах что-то происходит. И вот явился. И тоже пожелал продать гору. Он прошел мимо Гейслера и обратился к господам. Он где открыл замечательные породы камней. Одни как кровь, другие как серебро. Он знает каждый самый маленький заковулочек в окрестных горах и ходит по ним, как по собственному дому. Он знает, где залегают жилы с тяжелым металлом. «Что это может быть за металл?» «Есть у тебя образцы?» — спросил Горняк. «Да. Только не лучше ли вам самим пойти в горы? Это недалеко. А образцы-то? Как же! Много мешков, много ящиков. Бреда не захватил их с собой, но они у него дома». Он может сбегать за образцами. Но куда скорее сбегать в горы, если господа согласятся подождать?» Господа покачали головой и уехали. Бреда обиженно посмотрел им вслед. Если надежда на минуту и вспыхнула в нем, то теперь она погасла. Он родился под несчастливой звездой. Ничто ему не удавалось. Хорошо еще характер у него легкий, помогает ему выносить такую жизнь. Проводив садника взглядом, он, наконец, сказал Скатертью, дорожка». Теперь он опять стал вежлив с Гейслером, прежним своим ленсманом. Уже не тыкал его, а поздоровался и заговорил на «вы». Гейслер под каким-то предлогом вытащил из кармана и продемонстрировал туго набитый бумажник. «Не можете ли вы помочь мне, ленсман?» — сказал Брэда. «Ступай домой!» «И осуши свое болото», — ответил Гейслер, не дав ему ни гроша. «Мне ничего не стоило притащить с собой целый мешок с образцами. Но разве не лучше было им самим осмотреть горы, а раз уж они приехали сюда?» Гейслер пропустил оба слова мимо ушей. «Ты не видел, куда девал тот документ?» — спросил он Исаака. «Он очень важный, стоит много тысяч крон». «Ага, вот он, в пачке кредиток». «Что это были за люди?» «Просто приехали покататься верхом?» — спросил Брэда. Гейслер, должно быть, очень переволновался, и теперь видно наступила реакция. Но все-таки у него еще досталось сил и охоты на кое-какие дела. Позвав с собой Сиверта, он отправился в горы а там разослал на земле большой лист бумаги и начертил карту местности с южной стороны озера. Зачем-то она ему понадобилась. Когда через несколько часов они вернулись на хутор,